Четвертое. По воспоминаниям Евтушенко, Акуджава охотно давал приработок. Молодым поэтам подкармливал их подстрочниками. Никаких любимчиков у него при этом не было. Свой круг действительно образовался тот же Евтушенко, заходивший чаще других. Его жена была Ахмадулина, с которой Акуджава сразу почувствовал себя просто естественно, хотя всегда робел перед красавицами видимо покорил Ахмадулинская беззащитность и страшно сказать простота рисовка, конечно, была, но столь откровенная на грани самопородии комической маски, что не вызывала отторжений. Евгений Рейн, заезжавший из Ленинграда, недавно переехавший из Иркутска, Юрий Левитанский с Карамакуджавой сдружился особенно тесно, который надолго попал под его поэтическое влияние. Так определялся его круг всегда узкий поздняя и стремительная слава сыграла сокружавой дурной шутку сначала у него было в Москве мало друзей потому что он был никому не известен ничем не знаменит его калужская книжка не произвела на литературную Москву никакого впечатления редакционный работник между делом пишущий стихи вспоминает Евтушенко потом за какой-то год он стал кумиром всей интеллигентской Москвы а еще через год широким распространением магнитофонов страны. Это же выдерживали немногие. На него обрушились не только всенародная любовь, но и дружная зависть коллег, не понимавших, как начальство терпит поэта с гитарой. Да и стихи его без гитары не смотрятся, уверяли многие. Все это вспомогательные, превходящие обстоятельства, плюс скандал. Выступать с ним стало пыткой. Все ждали и требовали его. Никакой даже самой артистической декламации нельзя было затмить человека, принесшего с собой новый жанр. Его участие в общих концертах, где его выход всегда прибегали под занавес, стало напоминать соревнования, в которых все честно прыгают в высоту, а он летает. Разумеется, выдержать такую конкуренцию могли немногие. Кажется, только те, кто слишком высоко ценил себя, чтобы завидовать. Часто таких проверенных друзей относились Евтушенко и Ахмадулина, да еще и Левитанский, органически неспособный к зависти. Слуцкий и Самойлов тепло относились к Акуджаре, но оба были люди непростые и друг с другом-то, несмотря на сорокалетнюю дружбу, ладились с трудом. Проще было с прозаиками. Они поначалу не рассматривали его как конкурента и с кинематографистами, у которых вовсе характер получше, поскольку воспитана коллективной работой. Отношения с создателями музыки были сложнее. Из всех композиторов сложилась дружба только с Исаком Шварцем. Шостакович относился к нему доброжелательно, но и издали. Шнитке был слишком нелюдим и замкнут, чтобы поддерживать долгие дружбы. Да и сама Куджава, по собственному признанию, в кругу друзей уставал через четверть часа. Вообще с Акуджавой дружили либо те, кто достаточно высоко ставил себя, либо уж те, кто бесконечно высоко ставил его. Либо старший, как Павел Антокольский, либо младший, как Станислав Рассадин. Этот молодой критик пришел после филфака МГУ работать в молодую гвардию и резко изменил судьбу Акуджавы, пригласив его к своим друзьям в литературную газету, которая стала для него последним местом работы перед уходом на вольные хлеба. Но еще до Литгазеты была магистраль, один из центров литературной жизни оттепельной Москвы. А Куджава пришел сюда впервые еще до окончательного переезда из Калуги, летом 1956 года. Студийцы запомнили его как калужского учителя. Поселившись у матери на Краснопресненской, он становится завсегдатой магистрали. Трудно поверить, но эта студия, самая знаменитая в советской истории, собирается и поныне. Дважды в месяц, но уже не в Доме культуры и железнодорожников, а в Доме музея Цветаевой в Борисоглябском переулке. Ее основатель Григорий Михайлович Левин, 1917-1994 годы, издал за всю жизнь четыре книги стихов. Но остался в истории главным образом как педагог вырастившей не меньше сотни перворазрядных литераторов. Магистраль была создана в 1946 году при Доме культуры железнодорожников и заседала на Комсомольской площади. Еще до первой волны своей славы там выступал Слуцкий. Задолго до публикации «На родине» читались течи цветаевой Левин знал наизусть десятки тысяч строк. Польдный рассвет магистрали, однако, наступил в пятьдесят м Туда одновременно пришли Владимир Войнович, так что приехавший из Запорожья, Александр Аронов, Нина Белосинская, Владимир Львов, Алла Киреева, впоследствии жена Роберта Рождественского, вспоминает магистраль седьмого года. Приезжал из Калуги школьный учитель Акуджава, мрачный, худой, в черном долгополом пальто и калошах. Садился поближе к выходу, своих стихов магистральцам не читал, хотя, по слухам, был уже автором книжечки «Лирика», вышедшей в местном издательстве. Оказавшись в Калуге, я наткнулась на этот сборник магазинной пыли и не нашла в нем ни единой строки, по которой можно было бы угадать завтрашнюю славу автора. Окуджавские куджавовские шансонеты проклюнулись из какого-то другого корня, а проклюнувшись, начали умножаться и распространяться с необычайной быстротой. Тут многое неточно точно. А Куджава начал регулярно появляться в магистрали, уже будучи московским редактором, а не калужским учителем. Насчет корней, из которого росли шансонеты, вопрос опять-таки спорный. Но характерен этот сниженный, мрачный облик, молчаливость, длиннополое пальто, галоши. Видимо, вспоминая магистраль задним числом, он переоценивает зависть коллег, в которых еще не было собственных книжек. Сохранилась фотография, на которой он читает стихи. Хмурый, все в том же черном пальто, внешность романтическая, но несколько напуганная. Кто именно привел Акуджаву, сказать трудно. На эту честь претендуют многие. Но все заметные молодые поэты, начинавшие в 50-е, через магистраль прошли. Так что Акуджаву никак не мог ее миновать. Магистраль воспитала многих. Не все изо всегда -ты стали поэтами, но всем Левин привил вкус к открытому и аргументированному разговору о стихах. Воинович описывает мэтра весьма ядовито. Пожилой, как мне казалось, им было тридцать девять лет. Человек в потёртом сером пальто, с всклокоченной седоватой прической, в очках с толстыми стёклами. Дверью, которой мы толпились, он открыл своим ключом и вошёл внутрь артистическим движением, метнув портфель на стол. Портфель плюхнулся, поехал, но у самого края остановился. Люди подступили к Левину, который, раскручивая Кашне, рассеянно отвечал на вопросы. Принимая Войновича в летообъединение, он горячо обрадовался тому, что среди множества поэтов, не имевших отношения к пролетариату, завелся, наконец, железнодорожный рабочий. Как назло в тот вечер читались стихи о радости коммунистического труда, о повышенных обязательствах и о скором въезде в коммунизм, что вызвало у Войновича немедленную оскомину. Даром, что все участники обсуждений свободно отличали Ямб от амфибрахи. Может быть, все и было смешно и наивно. Кстати, Войнович описывает сравнительно мирное заседание, на котором все хвалят Белосинскую, недавнюю фронтовичку, и методику того самого Дома культуры железнодорожников. Обычно от обсуждаемых стихов камня на камне не оставляли. В магистрали посильно боролись со штампами, и для второй половины пятидесятых это было дело актуальное. Поэтическому слову следовало вернуть значимость. Разбирали жестко. В случае Акуджава, пожалуй, даже и чересчур, ибо оранимость его – Мало кто догадывался о самолюбии, он старательно прятал. Разнос на очередном заседании магистрали запомнился ему отлично. Вот как сам он в 1979 году в статье для литературной учебы «Одалит объединению или о пользе современного битья» описал тогдашний шок и постепенный выход из него. «Наконец наступил день моего обсуждения» добрались и до меня ну что ж не боюсь что раздолбают спросил один из доброжелателей я сказал что не боюсь хотя уже кое что стал понимать если отметить отдельные недостатки сказал я я буду признателен и снсадительно на улыбнулся накануне кажется я вручил свои стихи свою заполученную книжечку назначенным оппонентам. Теперь они сошлись, торжественные, сосредоточенные, ожидая сигнала. Я всматривался в их лица, но они были непроницаемы. Но это обсуждение я торопился. Скорее отделаться от этой пустой болтовни, — думал я, — пора заниматься серьезным делом. — Добра не жди, — нашептывал некий тенорок. — Чего ждать от толпы раздраженных неудачников? Они способны и достоинство назвать недостатками. Я пришел первым и тут же понял, что допустил промашку. Сердце, как говорится, было переполнено отчаянием, но я снисходительно улыбался. Первый из оппонентов мягко и вкратчиво, с оскорбительной доказательностью разгромил мою книжку. Второй поддержал первого. Оказалось, что мои стихи годятся только якобы для стенгазеты, да и то не всякое на них польстится. Они легковесны, поверхностны, ложно значительны, заимствованы. Третий сказал: ощущение скуки и пустоты охватывают уже на пятой странице. Кто-то спросил: а почему не на второй? Гнев распирал меня. Люди, выступавшие, были мне ненавистны. Я вспоминал десятка два было их своих почитательниц из того городка, которые пришли бы в ужас, видя, как меня унижают но даже при исполненной решимости они своими слабыми представлениями о поэзии не смогли бы противостоять такому мощному натиску, такой эрудиции, такой вдохновенной логике, такому страстному желанию вызволить поэзию из скверна. Когда меня добивали, какой-то добжелатель шепнул мне, они завидуют, но это не принесло облегчения. Тот самый червь, которую я много лет держал на дне темницы, чтобы он своими откровениями не отравлял моего праздника, вдруг зашевелился. Я впал в шоковое состояние. О защите не могло быть и речи. Лишний позор. Прошло несколько дней, я уже не мог представить себе виноватых, кроме себя самого. Я продолжал посещать занятия. Тихо и печально сидел в углу, слушал, запоминал, Но сам был пуст, словно никогда и не рифмовал. А те случайные строчки, которые по привычке время от времени вспыхивали в сознании, Точа смеркли перед моим отвращением к самому себе. Объединение бурлило. Сухие дрова поэзии горели хорошо, Приглашали знаменитые поэты, читали свои новые стихи, И, кстати, обсуждали тоже бывалые перья и, перьи, и Иногда собирались в вкладщину, пили водку, закусывали винегретами и снова читали стихи свои и чужие, писали пародии друг на друга. Так и жили меж страхом быть испепеленными за слабинку, за головокружение, за безвкусицу, за банальность и жажду быть самим собой, рисковать, открывать, выразить себя и время. И вовсе дело не сводилось к примитивной схеме. Сильный бьет слабого. Все были сильными в собственных глазах и все были слабыми перед лицом поэзии. Дело заключалось в том, что собственные недостатки нам, к несчастью, часто кажутся достоинствами до тех пор, пока мы не обнаруживаем их у соседей. В этом, если хотите, преимущество коллективного поэтического самосожжения. Минул год, природа выманила меня из добровольного значения, пришли стихи. Я не утверждаю, что это были замечательные стихи, Но это были уж мои стихи, за которыми стояли моя судьба и мой опыт. Да здравствует литературное объединение! и среди них и то, о котором я упомянул, магистраль, и то, которое мы все вспоминаем с благоговением, некогда именовавшейся Арзамасом. Впрочем, да здравствуют те счастливцы, которым пофартило выплыть в одиночку. Финальный возглас славы выплывшим в одиночку Не зря венчает оду литобъединению. Акуджава никогда не считал благом для таланта критические тумаки и плюхи, а самолюбие, отчасти фронтовое, отчасти кавказское, да и просто поэтическое, не позволяло ему смиренно благодарить ругателей. Тем не менее, в его случае жесткий магистральный подход оказался благотворен. В этот год, с конца 56 по ноябрь 57 он писал довольно много, вопреки мифу о годе молчании, но почти ничего не печатал. Так вызревает скачок, вызвавший впоследствии столько недоумений. В конце 57 -го года появился совершенно иной поэт. Между тем рискнем сказать, что разговоры о другом корне не имеют под собой и почвы. По сути, поэт остался прежним, и качественный скачок не изменил его метода. Ранняя Куджава говорит в основном чужими словами, с заемными интонациями, но и стиль зрелого почти не окрашен индивидуально, потому эти слова и казались всем столь близкими, лично про них сказанными, что в его песнях не было режущей, кричащей формальной новизны. Это стихи очень нейтральный, как бы ни о чем, именно поэтому обо всем. Главная разница в тоне. Ушла искусственная газетная приподнятость, сменившись элегичностью или иронией. А констатации, как прежде, были самые общие и наблюдения самые очевидные до Как много представьте себе доброты в молчании, в молчании. Что здесь индивидуального, спорного или особенно оригинального? Огонь сосны с огнем души в печи перемешайте. Нормальный советский призыв. И даже веселый барабанщик органично звучал насквозь в пионерском фильме «Друг мой, Колька». Только мелодия там была бодряческая, сочиненная Львом Шварцем. До знакомства с Исааком Шварцем оставалось три года. А у Куджавы именно ее подспудная печаль и тревога придают песне дополнительные измерения. Слова были прежние, и более того, стертые, Другим стал голос. Стихи эти складывались в голубую папку, лежавшую на столе его кабинета молодой гвардии. В 1958 году Евтушенко забрал у него эту папку, якобы почитать. А спустя две недели ему уж позвонили из советского писателя и предложили заключить договор на книжку. Она вышла год спустя, когда он уж сменил кабинет молодой гвардии на закуток в литературной газете. Острова книга переломные. В ней еще виден автор лирики, который потом никуда не денется, просто научится слегка снижать и пересмеивать мило его сердцу общие человеческие банальности, но никогда не отречется от них. Однако, и в этом главная особенность стихов раннего Акуджавы, советская, а то и штампованная, вдруг встраивается в них в широкий контекст, иногда расширяемый, Одним словом, отсылкой к другой жизни, к полузабытым, завальным пластам памяти. Начнет ли автор описывать подмосковный вечер? Ничего особенного. Ни образов, ни личной интонации. И вдруг одно слово все взорвет. Кричат за лесом электрички. От лампы тени по стене. И бабочки, как еретички, горят на медленном огне. Эти еретички мгновенно отсылают к другому бесконечно далекому, огромному культурному слою. Этим окультуриванием быта, романтизацией его замечает на вся вторая книга Куджавы. Из-за этого же первые слушатели полюбили его песни, в которых быт органично сопрягался с книжной романтикой, приобретал оправдание и дополнительные измерения. Одним из первых известных его стихотворений стала «Искала прачка клад» корыто от прикосновения звенело под струну, и плыли пальцы розовея, и шарили по дну. Корыто уподобляется струне, прозаичнейшая стирка искательств. И вот тебе, пожалуйста, жизнь уже возможна. За год до этого стихотворения 1958 года Евгений Минакуров, близкий приятель Акуджавы, привлечённым, кстати, к переводческой работе для молодой гвардии, публикует не менее известные в то время стихи. «Моя любимая стирала, ходили плечи у неё, худые руки, простирала сырое вешае бельё, искала крохотный обмылок, а он был у неё в руках, как жалок был её затылок в смешных и нежных завитках, тоже поэтизация быта, нежность» поиск прекрасного в обыденном. Смешной и неловкий, но если вдуматься, то и трогательный. Не зря эти стихи породили несколько злых разборов и пародий. Вот, мол, любимая мучается, стирает, а я смотрю и умиляюсь. Нет бы помочь. А Куджава поступает иначе. Для него стирка не проклятие быта, а чуть ли не сакральный акт. Так дети выдумывают себе сказку. Вокруг любой рутинной работы. Прачка не мучается, нет, она клад ищет. Также в скором времени Надя-Наденька будет не просто управлять троллейбусом, труд не легкий, не женский, временами грязный, а коней кнутом нащелкивать. Что до стирки она вообще у него обеяна, тайной легенды, В стихотворении 59 -го года «Сказка». А она велью развешивала нас не звела, красивая женщина с тесного двора. А двор на Шарбазки совсем не велик, а двор на Шарбазки копелью залит. Она все ходит губами шевелит, словно позабыть про себя не велит. Это словно забыть не велит, а потом в старом причале. В самом деле, мир только тем и занят, что подает сигналы. Умоляет запомнить и то, и это, удержать от забвения, гибели, патины. Мир у раннего Куджавы требует романтического переосмысления. Так Женя Колышкин в сценарии «Женя, Женечка и Катюша» среди унижений и ежеминутных собственных ошибок выдумывает себе романтический антураж, красивую рыцарственную войну, героическую любовь. Спасение не хуже всякого другого. Что за честь, ведь все как есть. нелека заслуга. А Куджаве ни для кого не жалко восторженного эпитета и пышной литературной реминесценции. Вот, значит, в голодный год мать разделывает воблу, чтобы раздать по сухому кусочку ее нищей вяленой плоти пятерым голодным сыновьям и дочкам и к телу, гордым ее прикасаясь, раздевал ее до гола. А вобла клала на плаху буйную голову. Какая, помилуйте, буйная голова у вяльной рыбки! Ведь она спасает от смерти пятерых. И благородством миссии подсвечена вся ее немудрящая стать. Это уже не разделка воблы, а казнь королевы. Знатоки ее по пивным смаковали. Королеву Иснеди пивной нарекли. Так и грубая правда последней войны Встраивалась в сентиментальном романсе, Переименованном скоро в марш, В контекст всех прежних войн, Романтических, мифологизированных. Так и дворники не просто мили ночной город, А лишь дворники кружатся по планете, И по планете мётлами шуршат. Явно не без влияния Сергея Орлова, его зарыли в шар земной. Прием тот же, но разрыв между будничностью и планетарностью в случае Акуджава еще больше. Орлов хотя бы романтизирует героическую гибель, а Акуджава кого возводит до космических масштабов? Дворника. Романтизм, история, всемирная литература, разрешенная, бурно переводимая, хлынувшие потоком, спешили на помощь герою, задавленному советским бытом. И читатель эту помощь почувствовал сразу. Острова оказались замечены, и не только благодаря славе Акуджавы Песенника. Песни его в 1959 году знали немногие, домашние магдафоны только появились. А вот книга, Сначала по ошибке, часто подавшей в отдел иностранной поэзии, акуджава, Куджава, наверное, что-то японское, была замечена. Не только благодаря отклику Андрея Синявского и Андрея Меньшутина за поэтическую активность. В первом номере «Нового мира» за 61 первый год вокруг этой статьи разыгралась целая полемика о партийности в поэзии, но и благодаря личному, несомненному, авторскому обаянию золотистому ореолу иной реальности, который затеплился над простыми вещами.